И они неожиданно втолкнули его через порог в комнату, в которой было темно, как в яме, если не считать едва горевшего огня в очаге. Толпа ввалилась за ним следом, заслонив слабый свет уходящего дня, и он, не успев остановиться, упал прямо к ногам сидящего в комнате человека. Падая, он резко выставил вперед руку и нечаянно ударил по лицу стоявшего рядом с ним – Он почувствовал, каким мягким было это лицо на ощупь, а потом услышал гневный окрик, и какое-то время ему пришлось оказывать сопротивление многочисленным, вцепившимся в него рукам. Это была борьба одного против всех. Он понял, как нелепо та ситуация, в которой оказался, и затих. «Я упал», — объяснил он. «Мне же ничего не видно в этой непроглядной тьме!» Наступило некоторое молчание, во время которого человек, стоявший рядом, но невидимый им, пытался понять значение его слов. Потом послышался голос Кориа. Он едва появился на свет. Спотыкается во время ходьбы и вставляет в свою речь слова, которые не имеют никакого значения. Другие тоже заговорили, подтверждая, что его слух и сознание несовершенны. «Можно мне сесть?» — спросил он после небольшой паузы. «Я больше не буду с вами драться». Они посоветовались и разрешили ему подняться с пола. Он услышал голос человека преклонных лет, который начал задавать ему вопросы, и Нунес снова старался объяснить, что такое огромный мир, из которого он пришел, что такое небо и горы, что такое зрение, и как все это прекрасно. Он старался, как только мог, объяснить все это сидящим во тьме старцам из страны слепых. А они, как и остальные, ему не верили и ничего не понимали из того, что он им говорил. Такого он никак не ожидал. Они даже не понимали многих слов из тех, что он говорил, ибо уже в четырнадцати поколениях люди эти были слепы и наглухо отрезаны от всего способного видеть человечества. Слова, обозначавшие все, что имело отношение к зрению, за ненадобностью исчезли или изменились, Рассказ о далеком мире утратил свои краски и превратился в простую детскую сказочку, да и сама мысль о том, что они связаны с чем-то, кроме мира, ограниченного горными склонами за их стеной, прекратила свое существование. Выросли среди слепых и свои гений, которые набросились на все, что осталось от старой веры и традиций, сохранившихся от тех самых времен, когда люди еще были зрячими и объявили, что все это лишь пустые выдумки невеж, и дали всему свои новые и разумные разъяснения. Многие представления для этих людей померкли так же, как и свет в их глазах, и они создали обо всем новые представления, полагаясь на свой тонкий слух и чувствительные кончики пальцев.